Похоже, что дело было так. Там в городке один местный лоботряс проиграл на колесе фортуны цыганам 10 долларов. Заявил оператору, что колесо было специально подделано, и что он им за это отомстит. Пару дней спустя он приметил цыгана, выходившего из магазина «Ночная сова». Сначала была словесная перепалка, потом драка на стоянке автомобилей. Там были два свидетеля, правда, из прежних. Они сказали, что Дракос спровоцировал местный парень. Нашлись и двое из местных, которые заявили, что все начал цыган. Арестовали цыгана. Когда он предложил за себя выкуп или штраф, полицейские были довольны. Не понадобились расходы на суд, и появился предлог, чтобы их вытворить из города. «Всегда так и бывает», верно», — верно сказал Билли. Неожиданно почувствовал, что его лицо горит. Почему-то он был уверен, что арестованный в Эплборо тот же самый молодой жонглёр, который выступал в Айрвью. «Как правило, — заметил Пеншли, — цыгане всё понимают. Раз уж попался их парень, значит, полицейские довольны. Не надо поднимать бучу, достаточно их просто удалить, как соринку из глаза. Чего проще поморгать, и соринка покидает глаз. Куда она девается, никого не интересует». Значит, Саринка не более, спросил Билли. Для полиции этого убора именно так. Рассказать остальное, или потолкуем сначала о проблемах нацменьшинств? Пожалуйста, расскажи все до конца. Цыгане остановились в Линкольне, Массачусетс. Продержались три дня, прежде чем им дали пинка. Та же самая группа? Точно? Да, да, всегда те же машины. Есть список номерных знаков, в основном Техас и Девавер. Продиктовать? Потом, не сейчас. Продолжай. Больше ничего особенного не было. Цыгане объявились в Ревере к северу от Бостона, пожили там 10 дней и уехали сами. Четыре дня в Портмуте, Нью-Хемпшир, после чего они где-то пропали. Мы их можем найти, если хочешь, сказал Пеншли. Сейчас отстаем от них менее чем на неделю. Ими занимаются три первоклассных сыщика из бартон Дедактив Сервис. Уверены, что цыгане в настоящий момент находится где-то в Мэне. Они продвигались параллельно побережью по хосе 95 от Коннектикута, даже от Каролины, похоже на цирковое турне Они, возможно, работают на юге штата Мэн в туристических районах типа Огумквит и Кеннебангпорт, продвигаясь в гавани Бутбэй, а закончат в гавани Бархарбор. Когда туристический сезон будет подходить к концу, они повернут обратно на зиму к побережьям Флориды или Техас. «Среди них есть старик», — спросил Билли, крепко сжимая трубку. Ему лет восемьдесят. У него жуткий нос, весь такой изъеденный. Звук перелистываемых бумаг слышался целую вечность. «Татус Лемке», — спокойно сказал Пеншли. «Отец и женщины, которой ты сбил машиной». «Да, он с ними». «Отец!» — выкрикнул халик «Это невозможно». Кирк, женщина была старохой лет 70 75 адузуленка сто6 лет некоторое время били был не в силах вымолвить ни слова губы его шевелились и не звука словно привидение поцеловал потом повторил это невозможно возраст которому можно позавидовать сказал кирк тэншли Но ничего невозможного, все эти люди на учете, знаешь ли. У меня документы имеются, если хочешь, номера социальных страховок, отпечатки пальцев. Ленке заявлял, что его возраст 106, 108 и 120 лет. Я предпочитаю верить цифре 106, поскольку она представлена специалистами Бартона. Сюзанна Ленке была точно его дочерью. Тут сомнений нет. А он в различных игровых лицензиях фигурирует как президент компании Татус, что означает он глава племени или табора, или как они там себя называют.